Люди твердят, что я безумен. Как я уже говорил, очень возможно, они и правы. Глава сорок третья. Вин стояла в проеме балконной двери, и туман лился оттуда точно водопад. В темной комнате на некотором расстоянии от нее в своей постели крепко спал Элленд. «Видимо, госпожа, он отправился в лагерь колоссов один. Вы спали, и никто из нас не знал, что он задумал». Сомневаю, что он сумел отговорить твари от атаки, но что-нибудь полезное ему наверняка удалось узнать, так объяснил Орсьер. Кандра сидел рядом на задних лапах. Он не спрашивал, почему Вин пришла в покои Элинда, а теперь стояла в темноте, молча глядя на бывшего короля. Она не смогла его защитить. Все её старания пошли прахом, и от того, что оказалось невозможным по-настоящему обезопасить хотя бы одного человека, Вин вдруг стало плохо. Элинд всё сделал правильно. Он сам себе хозяин, он умён и поступил по-королевски. Но то, что он сделал, лишь увеличило угрожавшую ему опасность. Страх был спутником Вин так долго, что она к нему привыкла и редко ощущала на физическом уровне. Но глядя сейчас на спящего Элинда, чувствовала предательскую дрожь в руках. Я его защитила. Я спасла его от убийц. Я могущественный Аламант. Почему же я чувствую себя такой беспомощной, такой одинокой? Осторожно переступая босыми ногами, Вин прошла вперёд и прилегла рядом с лениндом. Тот даже не пошевелился. Минуту она просто смотрела на спящего, потом вдруг тихо зрычал орсьер. Вин повернулась. На балконе стоял человек, одетый в чёрное, едва видимый даже для её усиленных оловом глаз. Туман падал возле него, лился на пол. разрастался словно призрачный мох Зейн Он в опасности Вин, рождённый туманом, вошёл в комнату, впуская перед собой волну тумана. Он всегда будет в опасности. Среди вас есть предатель. Кто? встрепенулась Вин. Его зовут Димо. Он связался с моим отцом вскоре после попытки убийства, предложил открыть ворота и сдать город. Вин нахмурилась. Это же бессмыслица. Зейн шагнул к ней. Работа Сэтта вин. Он змей, даже по сравнению с другими высокими лордами. Я не знаю, как он подкупил одного из ваших людей, но мне известно, что Дему пытался спровоцировать моего отца напасть на город во время голосования. Вин замерла. Если бы страф напал в тот момент, это бы в первую очередь усилило впечатление, что он подослал убийц. «Элленд и Пенрад должны были умереть», — продолжал Зейн. «Когда в ассамблее начался бы хаос, Сет смог бы стать главным. Он бы направил свои войска вместе с вашими против нападающей армии Страфа и стал бы спасителем, который защитил Лютадель от захватчика тирана». Конечно, Зейн мог и солгать. Но ведь и ее, Вин, расследование показывало, что Дему предатель. Затем она узнала убийцу в ассамблее, и он в самом деле был из свиты Сетта. По крайней мере, в этом Зейн не обманывал. Кроме того, Сэт уже подсылал убийцу Ламантов месяц назад, когда Вин использовала свой последний Атиум. В ту ночь Зейн спас ей жизнь. Рождённая туманом в отчаянии сжала кулаки. Если он прав, то Диму мёртв, и в рождебный кондра находится во дворце рядом с Селендом день за днём. Даже если Зейн лжёт, всё равно один тиран находится в городе, а другой за стенами. Голоса, истекая слюной, рвутся в атаку, и Эленду я не нужна, потому что я ничего не могу сделать. Я вижу, как ты расстроена, прошептал Зейн, приближаясь к кровати и глядя сверху вниз на спящего брата. Ты по-прежнему к нему прислушиваешься, хочешь защитить, а он тебе этого не позволяет. Зейн посмотрел в глаза Вин, и та поняла всё, о чём он не говорил вслух. Кое-что она всё же могла сделать. то чего в глубине души желала с самого начала, то чему её учили. Сэт едва не убил человека, которого ты любишь, продолжал Зейн. Твой Эленд делает что хочет. Что ж, давай и мы сделаем то, чего хочешь ты. Он по-прежнему не отводил глаз. Слишком долго мы были чужими ножами. Давай покажем Сэтту, почему он должен бояться нас. Ярость, родившаяся за время сада отчаяния, подталкивали Вин согласиться с Зейном. Но она колебалась. Да, она убивала, убила многих совсем недавно, и это приводило её в ужас. Но разве Элент не совершил предательства? Вин так старалась его защитить, а он всего лишь через несколько дней, совершенно один, отправился в лагерь полный чудовищ. Она стиснула зубы. Если бы Элент вёл себя разумно и не нарывался на неприятности, ей хватило бы лишь пойти и убедиться, что никакой опасности не существует. Идём. Наконец решилась Вин. Заин кивнул. "Ты, конечно, понимаешь", сказал он, "что мы не можем просто убить, потому что на его место тут же придёт другой военачальник и возглавит войско. Мы должны действовать очень жёстко. Должны показать всю свою мощь, чтобы тот, кто заменит Сета, испугался и отступил". Вин смотрела в сторону, ногти её впились в ладони. "Скажи", Заин приблизился. Что бы тебе посоветовал Кельсер? Ответ напрашивался сам собой. Кельсер никогда бы не довёл ситуацию до такого состояния. Он бы не стал терпеть, когда кто-то угрожал его близким. Сэт и страфы ночи не продержались бы в Лютадели, не почувствовав нож Кельсера. И в глубине души Вин всегда была в восторге от его мощной звериной жестокости. Есть два пути к безопасности, прошептал внутри голос Рина. Или ты тихий и безвредный, и люди не обращают на тебя внимания, или ты такой грозный, что все дрожат от страха при виде тебя. Вин подняла глаза на Зейна и кивнула. Он улыбнулся и, отступив на шаг, выпрыгнул в окно. Порсьер. Моятиум. Пёс помедлил, потом подошёл к ней, и в плече его открылась полость. "Госпожа", медленно проговорил Кандра. "Не делайте этого". Вин посмотрела на спящего Элленда. Она не могла защитить его от всего на свете, но кое-что все же сделать могла. Она взяла Атиуму Орсиера. Руки больше не дрожали, хоть и было холодно. «Сет угрожает всему, что я люблю», — прошептала Вин. «Он скоро узнает, что в этом мире есть нечто пострашнее его убийц, нечто посильнее его войска. Страшнее, чем сам Вседержитель. Я иду за ним». Туманная вахта. Так они это называли. Каждый солдат должен был пройти её в свой черёд, стоя в тумане с шипящим факелом, пялиться в беспокойные обманчивые туманы и задумываться, действительно ли там кто-то есть. Велен знал, что кто-то есть. Знал, но никому не говорил. Солдаты смеялись над подобными суевериями. Они были обязаны выходить в туман. Они к этому привыкли и были достаточно умны, чтобы бояться. Так думали все. Эй, окликнул Джерлу, подступая к краю стены. Велс, ты что-нибудь видишь? Разумеется, нет. Их отряд расположился на внешней стене футов 15 высотой по периметру окружавшей гастинг. Подозрительно, так они говорили. Всё казалось подозрительным. Это же туман, клубящаяся тьма, пустота, хаос и ненависть. Велен никогда ему не доверял, и там пряталось нечто. Он знал. Какое-то движение в темноте. Велен шагнул назад, уставившись в пустоту. Сердце затрепыхалось, руки вспотели, когда он сжал копье. Ох. Джарлу прищурился. Будь я проклят. Вижу. Велен всегда знал, что это случится. Они пришли как комариная туча в жаркий день, как град стрел, выпущенный целой армией. Монеты дождём обрушились на укрепление. Стена, блестящий смертью. Сотни сверкнувших в тумане молний, и люди закричали от боли. Велен отступил, поднимая копье. Тревога! Монета влетела Джарлу в рот, оборвав крик, выбила зуб и вылетела из затылка. Джарлу упал замертво. И Велен отшатнулся от тела, понимая, что бежать уже поздно. Дождь из монет прекратился, стало тихо. Люди со стонами умирали у его ног. Потом пришли они. Две тёмные смертоносные тени в ночи. Вороны в тумане. Они пролетели над Веллином, шурша чёрными одеждами, и оставили его наедине с отрядом из сорока трупов. Вин приземлились на полусогнутые ноги, басые ступни холодил камень, которым был вымощен внутренний двор Гастинга. Зейна пустился с прямой спиной с обычным своему уверенным видом. Пьютер мерцал внутри, наливая напряжённые мышцы энергией. Вин почти не чувствовала боли в ранином боку. Единственное зёрнышко атиума покоилось в желудке, но использовать его ещё рано, пока рано. Только если окажется, что Вин права и Сет рождённый туманом. Мы пойдём снизу вверх, сказал Зейн. Вин не спорила. В центральной башне Гастинга было много этажей, и они не знали, где именно находится Сет. Если начать снизу, он не сможет скрыться. Идти сверху вниз будет труднее. Но энергия в теле Вин жаждала освобождения. Слишком уж долго она ждала. Вин устала быть слабой, устала быть скованной. Много месяцев она была ножом, прижатым к чьей-то глотке. Пришла пора резать. Двое рождённых туманом ринулись вперёд. Вокруг зажглись факелы, люди сэт, расположившиеся на ночлег во дворе, проснулись от звуков тревоги. Палатки разворачивались и падали. Солдаты кричали от ужаса, не в силах отыскать армию, которая на них напала. Им оставалось лишь мечтать о подобной удаче. Вин взмыл в воздух, когда Зейн закружился, рассеивая вокруг себя мешок монет. Сотни медных кругляшей сверкали в воздухе под ней. Целое состояние для крестьянина. Вин приземлилась с хрустом. Оба применили аламантический толчок, и их объединённая сила разбросала монеты в разные стороны. Подсвеченные факелами снаряды разлетались по лагерю, сражая полусонных людей. Вин и Зейн продолжили продвигаться к центральной башне. Возле входа собрался отряд. Солдаты выглядели дезориентированными и растерянными, но они были вооружены: металлические доспехи и стальное оружие. Отличный вариант, если бы им противостояла обычная армия. Зейн и Вин скользнули вперёд и оказались среди солдат. Зейн бросил монету, Вин оттолкнулась от неё, чувствуя тяжесть Зейна, который сделал то же самое. Связанные друг с другом, они оба толкали в разных направлениях, бросая свой вес против латных нагрудников солдат с каждой стороны. Вин расжигала пьютер, и их с Зейном амалантические толчки разбрасывали солдат, будто тех раскидывало огромными руками. Копья и мечи улетали в темноту со звоном, падали на брусчатку. Латы тянули людей прочь. Вин погасила сталь, когда почувствовала, как вес Зейна ушёл с монеты. Сверкающий кусочек металла упал на землю. Рождённый туманом повернулся, резко взмахнув рукой в сторону единственного солдата, который стоял между Зейном и дверью крепости. Подбежал ещё целый отряд, но внезапно остановился, когда Рождённый туманом оттолкнул, а потом направил их вес прямо на одинокого солдата. Несчастный влетел спиной вперёд в двери крепости. Затрещали кости. Двери распахнулись, Зейн нырнул в открывшийся проём, и Вин без промедлений последовал за ним, ощущая босыми ногами, как грубая брусчатка сменилась гладким мрамором. Внутри ждали ещё солдаты. На них не было доспехов. Вооружённые посохами и обсидиановыми мечами, они несли большие деревянные щиты, чтобы отгородиться от манет. Туманные убийцы, те, кого специально учили сражаться с аламантами. Вероятно, человек 50. Шутки кончились. Подумала Вин, отталкиваясь от дверных петель и взмывая вверх. Зейн начал первым. Толкнул труп, который уже использовал, чтобы распахнуть двери, бросив его на группу туманных убийц. Когда в них врезались останки солдата, Вин приземлилась в центре второй группы, закружилась, нанося удары ногами и разжигая пьютер, повалив по меньшей мере четверых. Когда остальные попытались достать рождённую туманом, она толкнула монету из своего кошелька и снова оказалась в воздухе. Перевернувшись, поймала посох, который уронил кто-то из упавших солдат. А обсидиан ударился о белый мрамор в том месте, где она была только что. Вин спустилась уже с оружием и ударила быстрее, чем это мог сделать кто-либо другой, нанося удары по ушам, челюстям и шеям. Трещали черепа, ломались кости. Вин даже не запыхалась, когда все 10 противников уже лежали на полу. 10 Разве Кельсер не говорил, что у него возникали проблемы с пятью туманными убийцами? Времени на размышления не оставалось. Ее окружали. С криком Вин подпрыгнула, ударив посохом по лицу первого подвернувшегося под руку. Другие подняли щиты, но Вин, приземлившись, выхватила обсидиановые кинжалы и вонзила их в ноги двух оказавшихся прямо перед ней солдат. Кто-то замахнулся посохом, выбросив вперед руку, рожденная туманом перехватила его. Дерево треснуло, и Вин расправилась с нападавшим широким ударом кинжала. А когда остальные придвинулись ближе, отпрыгнула назад, приготовилась и резко дёрнула на себя тело в латах, которое Зейн использовал чуть раньше. Щиты не помогли против такого мощного снаряда. Вин обрушила труп на своих противников, уложив их на повал, и только тогда оглянулась на Зейна. Раскинув руки, словно чёрная колонна, он стоял посреди трупов. Рождённый туманом кивком указал на дальнюю часть комнаты. Однако Вин проигнорировала немногих оставшихся туманных убийц, оттолкнулась от трупа и скользнула к двери. Зейн подпрыгнул и спиной вперёд с шумом и звоном вылетел через окно в туман. Вин быстро проверила задние комнаты, сэтта в них не было. Развернувшись, прикончила последнего туманного убийцу и нырнула в шахту лифта. Сам лифт ей не требовался. Взмыв вверх, она оттолкнулась от монеты и ворвалась на третий этаж. Зейн должен был заняться вторым. Плавно приземлившись на мраморный пол, Вин прислушалась. Кто-то поднимался по лестнице. Это был тот самый зал, где их с Элендом принимал Сет. Абсолютно пустой, лишь витражные окна вдоль стен. Туманные убийцы ворвались из дверей кухни, несколько десятков. Там должна быть ещё одна лестница. подумала Вин, бросившись к той, что была рядом. Оттуда выбежало ещё несколько десятков солдат. 50 на одного показалось противникам хорошим соотношением, и они не стали медлить с атакой. Вин глянула на открытые двери кухни и не увидела за ними Сетта. Этот этаж был чист. Сколько же туманных убийц привёл с собой Сет? Отходя назад в центр зала, подумала Вин. Интересно, планировал ли он что делать в случае моей атаки? Бросившись на пол Она закрыла глаза и подожгла дюралюминий, а потом потянула. Витражные окна взорвались по всему периметру. Металлические рамы рванулись внутрь, скручиваясь под давлением невероятной силы. Вин представила, как сверкают летящие в воздухе разноцветные осколки, услышала крики людей, принявших на себя удар стекла и металла. Только внешний круг нападавших понёс потери после взрыва. Вин открыла глаза и прыгнула, уходя из-под атаки десятка дуэльных тростей. Проскочила сквозь град ударов. Некоторые достигли цели, но это не имело значения. Боли она не чувствовала. Оттолкнувшись от обломков рамы, Вин бросила себя над головами солдат и приземлилась за пределами круга атакующих. Подняла руку. Дюр алюминий и сталь. Мир рванулся прочь. Бронзённые металлическими рамами трупы подняло взрывной волной и разшвыряло в разные стороны. По дороге они сбивались с ног тех, кто находился в центре зала и кто был ещё жив. Вин пули вылетела в туман через разбитое окно. Мёртвых, умирающих и живых вынесла через проём, расположенный на противоположной стене. Тела 50 человек кружились в ночи. Помещение осталось чистым, если не считать кровавых следов и осколков стекла. прямо в воздухе Вина сушила фиалс с металлами, затем притянула себя назад к крепости, используя окно на четвёртом этаже. Когда она приблизилась, оттуда вылетел труп. Ещё Вин успела заметить Зейна, прежде чем тот исчез в другом окне. Этаж был чист. На пятом этаже горел свет. Они могли сразу же направиться сюда, но это не входило в их планы. Зейн прав. Нужно не просто убить Сетта, а навести страх на всю армию. Вин оттолкнулась от тела, которое выбросил в окно Зейн, использовав в качестве якоря металлические доспехи. Труп упал под углом, угодив в разбитое окно, а Вин понесло вверх в сторону от здания. Быстрый рывок направил ее обратно в нужном направлении, к окну пятого этажа. Когда Вин схватилась за наружный каменный подогонник, сердце ее колотилось и дышала она глубоко и неровно. Ночной бриз холодил вспотевшее лицо, несмотря на огонь, который горел внутри. Винс глотнул слюну, широко раскрыл глаза и зажгла Пьютер. Рождённая туманом. Она расколотила окно одним ударом. Солдаты, поджидавшие внутри, отпрянули, уворачиваясь от осколков. На одном был ремень с металлической пряжкой. Он умер первым. Другие 20, обученные и, возможно, даже проверенные в битве с аломантами, даже не понимали, что делать, глядя на пряжку, которая по вине силы Рождённой туманом сновала между ними. Но они никогда не дрались с Вин. Люди кричали и падали. Она расправлялась с ними при помощи одной лишь пряжки. По сравнению с силой ее пьютера, олова, стали и железа, возможное использование атиума казалось невероятным расточительством. Даже без него Вин была ужасным оружием. Каким именно, до этого момента она даже и сама не понимала. Рожденная туманом. Наконец упал последний. Вин стояла посреди трупов, чувствуя отупляющее удовлетворение. Потом выпустила ременную пряжку из пальцев, и та упала на ковер. Комнату было трудно назвать невзрачной. Здесь имелось мебель и даже кое-какие украшения. Вероятно, эллендовские отряды чистильщиков сюда не добрались до прибытия Сетта. Или, быть может, король привез все это с собой. За спиной находилась лестница, а впереди тонкая деревянная перегородка с дверью, уходившей во внутренние покои. Вин сделала шаг, и туманный плащ зашуршал, когда она сорвала четыре лампы с кронштейна впозади себя. Они понеслись вперёд, и рождённая туманом отступила в сторону, позволив им врезаться в стену. Огонь раствёл на разлившемся масле, волной захлестнув стену, а от удара ламп дверь перекосилась на петлях. Вин подняла руку и аломантическим толчком распахнула её. Капли горящего масла падали вокруг, когда она вошла в комнату за стеной. В богато украшенном помещении было тихо, и до жути пусто, если не считать двух людей. Сэт сидел в простом деревянном кресле, бородатый, неопрятно одетый и очень усталый. Его сын Гнеордин вышел вперёд с дуэльной тростью в руках. Кто же из них рождённый туманом? Юноша замахнулся. Вин поймала его оружие и оттолкнула. Гнеордин врезался в деревянную стену и тяжело упал на пол. «Оставь мальчика в покое, женщина», — сказал Сет. «Делай то, зачем пришла». Вин вспомнила свою досаду, свой гнев, свою холодную ледяную ярость. Потом шагнула вперед, схватила Сета за воротник и отшвырнула в сторону. «Дерись со мной!» Сет ударился о стену и сполз на пол. Вин приготовила Атиум, но противник не поднялся, просто перевернулся и закашлялся. Вин подошла, потянула его за руку. Сет сжал пальцы в кулак, но силы в нем оказалось до смешного мало. «Дерись со мной!» — скомандовала Вин, снова отшвыривая Сета. Тот покатился по полу, сильно ударившись головой, и замер у горящей стены. По лбу короля потекла капля крови. Стиснув зубы, Вин ринулась вперед. «Не тронь его!» — гниардин проковылял к отцу и, и заслонил его собою, держа в дрожащей руке дуэльную трость. Вин не шевелились. Лоб мальчишки покрывал пот. Сам он едва держался на ногах, а в глазах плескался абсолютный ужас. Мальчик не был рождённым туманом, но держался. Смешной и жалкий, он стоял над телом поверженного Сетта. Отойди, сын, усталым голосом проговорил Сет. Ты ничего не можешь сделать. Гнеордин задрожал, потом заплакал. Слёзы, подумала Вин, ощущая, как её окутывает странное, нереальное чувство. Она подняла руку и с удивлением обнаружила мокрые следы на собственных щеках. У тебя нет рождённого туманом, прошептала Вин. Сэт с трудом приподнялся и посмотрел ей в глаза. С нами не дрались ламанты. Ты использовал всех во время нападения в холле ассамблеи. Всех аламантов, что у меня были, я послал несколько месяцев назад, вздохнул Сэт. Они были моей единственной надеждой расправиться с вами. Но даже они не из моей семьи. Весь мой род испорчен кровью СКА. Адрианна единственный аламанд, который родился у нас за несколько веков. Так ты пришёл в Лютодель? Потому что страф рано или поздно пришёл бы за мной, пояснил Сэт. Мой единственный шанс, детка, был убить вас побыстрее. Поэтому я и отправил их против вас. Когда у меня не вышло, я понял, что надо постараться взять этот проклятый город и Атиум, чтобы я мог купить себе нескольких холомантов. Не сработало. Ты бы мог предложить нам союз, фыркнув, король с трудом приподнялся и сел. В настоящей политике так не бывает. Ты берешь или берут тебя. Кроме того, я всегда любил рискнуть. Сет посмотрел снизу вверх и встретил ее взгляд. «Делай, что должна», — повторил он. Вин вздрогнула. Она не чувствовала слез. Она уже вообще почти ничего не чувствовала. «Почему? Почему я теперь уже ничего не понимаю?» Комната затряслась. Вин повернулась, глядя на заднюю стену. Дерево колыхалось и содрогалось, словно дышало. Гвозди с щёлканием исчезали, протыкая панели насквозь, а потом взорвалась вся стена. Горящие доски, щепки и гвозди закружились в воздухе, зависнув вокруг человека в чёрном. Зейн стоял в соседней комнате, опустив руки, и смерть лежала у его ног. С кончиков его пальцев быстро и уверенно капало красным. Он посмотрел сквозь горящие остатки стены и улыбнулся, потом шагнул в комнату Сетта. "Нет!" закричала Вин, рванувшись вперёд. Зейн Замер. Отступил, легко уклонившись от Вин, и приблизился к Сетту и мальчику. "Оставь их!" крикнула Вин, толкнув себя через всю комнату. Схватила рождённого туманом за руку. Чёрная ткань блестела от крови, которая могла быть только его собственной. Зейн отстранился, Повернулся и посмотрел с любопытством. Вин потянулась, но он с неестественной лёгкостью отпрянул, превосходя её как мастер меча в состязании с юным учеником. Атиум, подумала Вин. Он должно быть жёг его всё это время, но ему же не нужен Атиум для битвы с теми людьми. У них и так не было ни единого шанса против нас. Пожалуйста, сказала она. Пощади их. Зейн повернулся к Сэту, который сидел и ждал. Гнеордин пытался оттащить отца в сторону. Рождённый туманом, вновь посмотрел на Вин. "Пожалуйста", повторила она. Заинн нахмурился. "Значит, он всё ещё управляет тобой". В его голосе прозвучало явное разочарование. "Я думал, может быть, в бою ты почувствуешь свою истинную силу и освободишься от хватки Эленда. Кажется, я ошибся". И, повернувшись спиной к Сетту, Зейн удалился сквозь дыру, которую проделал в стене. Под ногами хрустели деревянные щепки, когда Вин медленно отступал следом, оставляя после себя разгромленную крепость, разбитую армию и униженного лорда.